Глава 41. В комнате мистера Талкинхорна. Мистер Талкинхорн поднимается на башенку и входит в свою комнату, немного запыхавшись, хотя поднимался он не спеша. Лицо у него такое, словно он свалил с себя бремя какой-то огромной заботы и по-своему бесстрастно удовлетворен. Нельзя сказать, что он торжествует. Нет, для этого он слишком замкнут слишком сурово и непреклонно подавил себе все чувства. И сказать это все равно, что заподозрить его в таких, например, грехах, как волнение, вызванное любовью, нежными чувствами или какой-нибудь романтической блажью. Он испытывает спокойное удовлетворение. Быть может, он только яснее прежнего сознает свою власть, когда, сжав одной жилистой рукой другую и заложив их за спину, прохаживается взад и вперед бесшумными шагами. В комнате стоит вместительный письменный стол, заваленный бумагами. Зеленая лампа зажжена, очки для чтения лежат на пепитре, к столу придвинуто кресло. Словом, все имеет такой вид, как будто мистер Талкинхорн собирается провести перед сном час-другой за работой. Но сейчас ему, должно быть, не хочется работать. Он прибегает глазами самые неотложные бумаги, низко наклонившись над столом, ибо вечером старческое зрение лишь с трудом разбирает и печатное, и рукописное, потом открывает застекленную дверь и выходит на террасу с полом, обитым свинцом. По этой террасе он также медленно прохаживается взад и вперед, остывая, если столь холодный человек вообще может остыть, после своего рассказа в гостиной. Было время, когда люди, знавшие так же много, как мистер Талкинхорн, поднимались на башни при свете звезд и смотрели на небо, чтобы прочесть там свое будущее. В эту ночь небо усеяно мириадами звезд, но блеск их затмило яркое сияние луны. Прохаживаясь мерным шагом взад и вперед по террасе, Мистер Талкинхорн может быть ищет свою собственную звезду, а она, должно быть, очень неяркая звезда, если тот, кто представляет ее на земле, сам такой тусклый. Если же он пытается предугадать свою судьбу, то она, возможно, начертана другими письменами, не на небе, а гораздо ближе. Он прогуливается по террасе, глядя вверх, но сейчас должно быть, не видя ни неба, ни земли, так далеки от них его мысли. И вдруг, проходя мимо окна, останавливается, заметив чьи-то глаза, впившиеся в него. Потолок в его комнате довольно низкий, а верхняя часть двери, расположенная против окна, застеклена. Вторая дверь, внутренняя, обита сукном но он не закрыл ее, когда поднялся наверх, так как ночь очень теплая. Глаза, впившиеся в него, смотрят из коридора сквозь стекло. Они ему хорошо знакомы. Уже много лет кровь не бросалась ему в лицо так внезапно и не заливала его таким ярким румянцем, как в тот миг, когда он узнает леди Дедлок. Он входит в комнату, Входит и меледи, закрывая за собой обе двери. В ее глазах смятение чувств. Страх это или гнев? Но осанка ее и вообще весь вид совершенно такие же, как два часа назад, когда она была в гостиной. Все-таки что же это, страх или гнев? Мистер Талкинхорн не может сказать «наверное», ведь и то, и другое чувство способно вызвать такую бледность, «Достичь такой силы?» «Леди Дедлок?» Она отзывается не сразу, молчит, и после того, как медленно опустилась в кресло у стола, они смотрят друг на друга, недвижные, как два портрета. «Зачем вы рассказали мою историю целой толпе?» «Леди Дедлок, мне нужно было дать вам понять, что я ее знаю». «Как давно вы ее знаете?» «Я подозревал уже давно, но узнал, наверное, лишь недавно». «Несколько месяцев назад?» «Несколько дней». Он стоит перед нею, опустив одну руку на спинку кресла и заложив другую за старомодный жилет под жабо, совершенно так же, как стоял перед ней всегда со дня ее замужества. Та же официальная вежливость... Та же спокойная почтительность, под маской которой, быть может, таится вызов. Тот же самый человек, загадочный, холодный, все такой же далекий, никогда не подходивший близко. «Правда ли то, что вы говорили об этой бедной девушке?» Он немного наклоняет голову в ее сторону, как будто не вполне понимая ее вопрос. «Вы же помните, о чем рассказывали?» Это правда? Ее друзья тоже знают мою историю? Об этом уже говорит весь город? Пишут мелом на стенах, кричат на улицах? Так, гнев, страх и стыд. Все три чувства борются друг с другом. Как сильна эта женщина, если она может подавлять в себе эти бушующие страсти. Вот что думает мистер Талкинхорн, глядя на нее, и его косматые седые брови сдвигаются чуть ближе обычного под ее взглядом. Нет, леди Дедлок, считайте мои слова гипотезой. Я предполагаю, что так может быть. И высказал это после того, как сэр Лестер, сам того не сознавая, отнесся столь высокомерно к моему рассказу. Но так оно и будет, если эти люди узнают то, что знаем мы с вами. — Значит, они еще не знают? — Нет. — Могу ли я спасти честь бедной девушки раньше, чем они узнают? — Право же, леди Дедлок, — отвечает мистер Талкинхорн. — Я не могу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Заинтересованный? Он внимательно и с любопытством следит за ее внутренней борьбой и думает, до да чего эта женщина сильна и как изумительно она владеет собой. «Сэр!» — начинает она снова всеми силами, стараясь произносить слова отчетливо, ибо у нее дрожат губы. «Я выскажусь яснее. Я не оспариваю ваши гипотезы. Я все это предвидела». И когда встретилась здесь с мистером Раунсуэлом, не хуже вас поняла, что так оно и будет. Не сомневаюсь, что если бы он мог узнать, какая я на самом деле, бедная девушка показалась бы ему оскверненной тем, что она хоть на мгновение, хоть помимо своей воли, была предметом моего высокого и благородного покровительства. Но я к ней расположена, или, вернее, была расположена, ибо я уже не принадлежу к этому дому. И если у вас хватит уважения к той женщине, которая сейчас в вашей власти, чтобы считаться с нею, она будет очень тронута вашим великодушием. Мистер Талкинхорн слушает с глубоким вниманием, но отклоняет эту просьбу, самоуничижительно пожав плечами и еще ближе сдвинув брови. «Вы подготовили меня к разоблачению, и за это я вам благодарна. Вы чего-нибудь требуете от меня? Может быть, я должна отречься от своих прав? Может быть, я избавлю мужа от каких-нибудь обвинений или неприятностей, связанных с расторжением брачных уз, если удостоверюсь сейчас, что вы узнали правду? Я напишу все, что вы мне продиктуете. Напишу здесь и немедленно». Я готова это написать. И напишет, думает юрист, заметив, как решительно она берет перо. Я не буду беспокоить вас, леди Дедлок. Пощадите себя, прошу вас. Вы же знаете. Я давно ждала этого. Я не хочу щадить себя и не хочу, чтобы меня щадили. Хуже, чем вы поступили со мной. Вы поступить не можете. Делайте же то, что вам осталось доделать. Леди Дэдлок, делать ничего не нужно. Я позволю себе сказать несколько слов, когда вы кончите. Казалось бы, им больше незачем следить друг за другом. Но они все время следят, а звезды следят за ними, заглядывая в открытое окно. Далекие леса покоятся в лунном свете, а просторный дом так же безмолвен, как тесная домовина. Тесная домовина! Где же теперь в эту тихую ночь тот могильщик, тот заступ, которым суждено добавить последнюю великую тайну ко многим тайнам жизни Талкинхорна? Родился ли тот человек? Выкован ли тот заступ в летнюю ночь, под недреманными очами звезд, как-то странно думать об этих вопросах. А может быть, еще страннее не думать? О раскаянии или угрызениях совести или вообще о своих чувствах я не скажу ни слова, снова начинает леди Дедлок. Если бы я и сказала, вы бы меня не услышали. Забудем об этом. Это не для ваших ушей. Он делает вид, что хочет возразить, но она презрительно отмахивается. О другом, совсем о другом пришла я поговорить с вами. Мои драгоценности находятся там, где хранились всегда. Там их и найдут. А также мои платья и все ценное, что мне принадлежит. Сознаюсь, я взяла с собой деньги, но немного. Я нарочно переоделась в чужое платье, чтобы не привлекать к себе внимания. Я ушла, чтобы отныне исчезнуть. Объявите об этом всем. Это моя единственная просьба к вам». «Простите, леди Дедлок», — говорит мистер Талкинхорн совершенно невозмутимо. «Я, кажется, вас не совсем понимаю. Вы ушли, чтобы исчезнуть для всех, кто живет здесь». «Этой ночью я покидаю честь Олд. Я ухожу. Сейчас!» Мистер Талкинхорн качает головой. Она поднимается, но он качает головой, не снимая одной руки со спинки кресла, а другой — со своего старомодного жилета и жабо. «Что это значит? Я не должна уходить?» «Нет, леди Дедлок». Отвечает он очень спокойно. — Вы знаете, каким облегчением для всех будет мой уход. Разве вы забыли, что этот дом осквернен, запятнан? Забыли, чем и кем? — Нет, леди Дедлок, вовсе не забыл. Не удостоив его ответом, она подходит к внутренней двери и берется за нее рукой но он вдруг говорит, не шевельнувшись и не повысив голоса. — Леди Дедлок, будьте любезны задержаться здесь и выслушать меня, а не то я ударю в набатный колокол, и не успеете вы дойти до лестницы, как я подниму на ноги весь дом. А тогда уж мне придется рассказать все на чистоту при всех гостях и слугах, при всех людях в этом доме. Он победил ее. Она пошатнулась, вздрогнула и в замешательстве схватилась за голову. Пожалуй, никто бы не придал этому особого значения. Но когда человек, одаренный зрением, столь изощренным, как у мистера Талкинхорна, подмечает минутные колебания в женщине ее склада, он прекрасно знает этому цену. Он спешит повторить «Будьте добры выслушать меня, леди Дедлок!» и указывает на кресло, с которого она встала. Она колеблется, но он снова указывает на кресло, и она садится. «Отношения наши сложились неудачно, леди Дедлок, но не по моей вине, и потому я не буду извиняться». Вам отлично известно, какое положение я занимаю при сэре Лестере, и вы, несомненно, давно уже думали, что я как раз тот человек, который способен узнать вашу тайну. «Сэр», — отзывается она, не поднимая глаз с пола, на который устремлен ее взгляд, — «лучше бы мне было уйти, а вам лучше было бы меня не удерживать. Вот все, что я хочу сказать». Простите, леди Дедлок, но я попрошу вас выслушать еще кое-что. Если так, я хочу слушать у окна. Здесь нечем дышать. Она идет к окну, а его бдительный взор отражает внезапно зародившееся опасение. Уж не задумала ли она броситься вниз и, ударившись о выступ стены или карниза, Разбиться насмерть, рухнув на нижнюю террасу. Но, быстро оглядев ее с головы до ног, в то время как она стоит у окна, ни на что не опираясь, и смотрит перед собой на звезды, угрюмо смотрит, не вверх, а вперед, на те звезды, что низко стоят на небе, он успокаивается. Повернувшись в ее сторону, он становится позади нее. «Леди Дедлок, я еще не решил, какой путь мне избрать. Не нашел такого решения, который сам признал бы правильным. Мне еще не ясно, что мне следует делать и как поступать в дальнейшем. Пока же я прошу вас хранить тайну, как вы ее хранили до сих пор, и не удивляться, что и я храню ее». Он делает паузу, но миледи не отзывается на его слова. «Простите, леди Дедлок, это важный вопрос. Вы изволите слушать меня внимательно?»